глава 17. Он в Таяне, 5.11.10. Зарегистрирован как М. Ротан. Тима отлично поработал детективом. Люси говорила с ним, пока ехала на своем пикапе по сверкающему на солнце финиксу Она несколько раз посмотрела в стекла заднего вида, но не заметила ни ножа для воды, ни его желтой Теслы. Разве что он не один». Она медленно покружила по переулкам опустевших кварталов, чтобы убедиться в том, что он не сидит у нее на хвосте, а затем помчалась к Таяну. В ее ухе звенел радостный голос Тиму. «Я уверен, именно он нам и нужен!» В качестве удостоверения предъявил калифорнийские водительские права. «Как ты и предполагала, он пятак!» Проблема заключалась в том, что Люси, в отличие от М. Ротана, пятаком не была. Охранники остановили ее уже во внутреннем дворе Таяна. Они совершенно не собирались допустить, чтобы к мистеру М. Ротану без предупреждения явилась какая-то потная зонка. Ее это страшно злило, однако ненависти к охранникам Люси не испытывала. Их работа заключалась в том, чтобы не впускать местный сброд, а работа Люси в том, чтобы их переиграть. К сожалению, стремясь поскорее завершить безумный разговор с ножом для воды, она забыла подготовиться к роли. Люси не была пятаком, и охрана могла это понять с первого взгляда. Ничто в ней не выдавало иностранца, калифа или даже старого доброго контрабандиста, перевозящего пузыри. Она была слишком запылённая, слишком загорелая, слишком отчаявшаяся. С точки зрения охранников она стопроцентная зонка. Тима это казалось уморительным, особенно если учесть тот факт, сколько раз он называл ее «желторотиком». «Значит, ты все-таки одна из нас?» Смеялся он в наушнике, пока она уговаривала охрану пропустить ее. «Если вы гостья мистера ратана пусть он позвонит мне, и тогда я запрограммирую лифт», — повторил охранник. Люси не стала спорить. Она и так подняла достаточно шума, четыре раза попытавшись заставить их позвонить в его квартиру. «Я приду позже. У нас встреча. Наверное, он просто еще не вернулся». «Наверняка», — охранник радостно кивнул. «Если он ответит, мы его об этом спросим». Люси отступила от турникетов, преграждающих доступ в жилую зону. Стала ходить вокруг фонтанов и водоемов мимо водопадов, низвергающихся с верхних этажей. Она делала вид, что ее заинтересовали многочисленные кофейни и бутики, но при этом не спускала глаз с лифтов и охраны, пыталась обнаружить другой способ подняться наверх. 5.11.10. 5.11.10. Пятая башня, 11 этаж, квартира номер 10. У нее было имя и адрес. И что? Все усилия, потраченные на то, чтобы получить эти данные, были сведены на нет излишне профессиональным копом по найму. Люси села у пруда с карпами и стала смотреть на огромные телеэкраны, размещенные в стратегических точках двора. Они показывали новости и котировки акций на английском, испанском и китайском, сообщали жителям о том, сколько времени сейчас в Шанхае и какая там температура. Руководящие работники и секретарши Истаян Solar Development болтали и смеялись, отделенные стеклянной стеной от мира, в котором их местные подрядчики устанавливали в пустыне солнечные коллекторы и протягивали новую энергосеть по песчанику и кварцу. Никто не хотел видеть зонцев в своем штате, но все мечтали забрать весь солнечный свет, который доставался Аризоне. Поэтому в Фениксе были веерные отключения электроэнергии, в то время как частные компании отправляли собранную энергию на север, восток и на запад за границу, а самих зонцев никуда не пускали. Люси написала об этом. Число просмотров статьи было жалким. Мимо Люси прошел охранник, затем вернулся тем же путем. Она скорчила гримасу. За стенами аркологии Феникс погружался в ад, но в Таянии все было по-другому. И его жителям не нравилось, если внутрь попадали даже обрывки апокалипсиса. Мимо прошагал еще один охранник. Обычно они целыми днями ловили детей, которые проникали внутрь, чтобы напиться из фонтанов. Поэтому такой объект вроде нее, естественно, привлёк их интерес. Таян защищал свои границы так же ревностно, как Невада и Калифорния. Его обитатели получали полностью изолированное пространство. Постоянные жители и корпоративные арендаторы Таяна жили в комфорте. Если вы одевались чисто и у вас был деловой вид, то вы могли попасть в общий двор, выпить кофе и с кем-нибудь из них встретиться. Или попросить кого-нибудь спуститься и проводить вас в одну из жилых башен. 5.11.10 Пятая жилая башня, 11 этаж, квартира номер 10. Это больше, чем почтовый индекс. Пятизначный адрес, пятизначный билет, пятак. Разрешение войти в другой мир. Охранники уже точно за ней наблюдали. Она пробыла здесь слишком долго. Люси достала мобильник и сделала вид, что звонит кому-то. Охранники не купились. Один из них смотрел прямо на нее, одну руку прижав к крошечному наушнику. Наверняка включает какую-то систему защиты. Сейчас ее занесут в базу и выгонят. — Мисс? — она вздрогнула. До дней возвышался еще один охранник, лениво похлопывающий по бедру шокером. «У вас здесь дело?» Она была вынуждена признать, что действуют они очень профессионально. Этого охранника она даже не заметила. «Я...» – Люси помедлила. «Я собиралась подняться наверх». Он бросил взгляд на охранника жилой зоны, который наблюдал за их разговором. «Значит, вы здесь живете?» «У вас есть карта, билет гостя?» «Я...» – охранник ждал. Отступать он не собирался. «Хотите, чтобы я кому-нибудь позвонил?» «Нет, все нормально. Я просто решила посмотреть на воду. Если вы потеряли билет, мы можем пробить вас по базе». Он привык выставлять людей наружу. Слишком многие проникали сюда, чтобы подобраться ближе к этой роскоши распылителем воды и фильтрованному воздуху, очищенному от дыма и пыли, каскадом воды и мощным запахом живой земли и растений. Он привык командовать, вежливо не устраивая сцен, которые нарушили бы тщательно выстроенное спокойствие аркологии. А если Люси станет сопротивляться, что ж, на такой случай есть шокер». По крайней мере, она не будет кричать, когда он со своими товарищами вынесет ее бесчувственное тело наружу и бросит на мостовую. «Все нормально, я ухожу, только вещи соберу». «Разумеется, мисс». Он был очень вежлив. Они всегда были вежливыми и даже добрыми, если вы двигались туда, куда им нужно, и им не требовалось выводить вас силой. Люси смирилась с поражением. Она заметила группу богатых пятаков в деловых костюмах, которые шли к турникетам. Все они, повелители вселенной, оживленно разговаривали по-испански и по-китайски. Если бы она лучше подгадала момент, то могла бы приклеиться к ним, но сейчас, когда охранник подталкивал ее к выходу, уже ничего нельзя было сделать. Придется искать другие способы добраться до Майкла ратана